Глава 29. семён Щепотнев. Шоу должно продолжаться. Шимоне переполняла дикая злость. Он злился на этого надутого индюкаса Конанга, что возомнил себя великим полководцем, а на деле оказался сродни тупому красному командиру, что в 41-м гробил тысячи солдатских душ, да все без толку семён злился на отморозка Эйвинда, Которого битва возбуждала, и тот бросался в самую гущу боя, Нивстуствуя, пьянее от крови. И на Торгрим он злился. Ярл рубился с чисто крестьянской основательностью, Не обращая внимания на главнокомандующего. Да и кто из викингов слушал приказы Гунульфа? Три дружины, три хирда попросту перли буром вперед, Надеясь на силушку богатырскую. А вось победим. Сейчас, как наломаем, как надавим. Афиг вам. Хельд Конанг оказался умнейшим стариканом. Он использовал тактику двойного охвата, окружил и раздолбал воинство Сыконанга по частям. И это ему, Шимону Херсиру, принадлежит вся честь спасения хваленых вояк. Слава богу, он вовремя остановил взорвавшегося Сыконанга, иначе разгром был бы полный. Но самую великую злость, переходившую в бешенство, он испытывал по отношению к правителю Соконхейда. Ибо этот хитрый стратег сделал блестящий ход за их спинами, увел дракары. Сгореть быстрее снег ладьи просто не могли. Стало быть, Конан где-то припрятал корабли. Ну да, а потом он их вернет за соответствующую мзду. Однако викинги, выбежавшие на берег и вопившие, как души грешников в аду, испытывали не гнев и не ярость. Впервые за этот долгий день их храбрые сердца сжались в предчувствии мрачного финала. Чадный дым от пылавших вепря волн морского коня стил с зловещим пологом, предвещавшим смерть, словно горел их собственный погребальный костер. Им не уйти отсюда. Путь к отступлению отрезан. путаясь в густой траве, спотыкаясь о погнившей сучья, потрепанная дружина уходила все дальше и дальше в лес. На большой поляне решили отдышаться. Все дико устали после битвы, а проигранное сражения тяготит куда сильнее. Угрюмый Эйвен неожиданно развернулся и выхватил меч. «Это он виноват», — проревел мудроречивый, указывая клинком на Гунульфа. «Он подбил всех на эту битву». Часть викингов заворчала одобрительно. Сын рёгнул до лапы, рассмеялся с некоторой натужностью, а Шимон выступил вперёд, взяв на себя обязанности адвоката. «Секоннг не виноват в том...» Проговорил он медленно, что ты оказался полным дураком и не слушал его приказов. Губы ярло искривила довольная усмешка. Значит, дурак я, пропел он. Придурок каких мало, подтвердил Семён. Из-за тебя, тупицы, полегло немало храбрых воинов, поверивших в то, что ты ведаешь толк в битве. А боги к тебе благосклонны. Они ошибались. Ты полное ничтожество, Эвенд. по недоразумении ставший ярл Будь я на месте сэконанга, приказал бы тебя повесить на ближайшем дереве, ибо ты не заслуживаешь смерти от меча, длиннопятый ярл. В первые мгновения мудроречивый онемел от подобных речей, но скоро кровь бросилась ему в голову, выступив горяченным румянцем, а после смертельная бледность омертвила щеки. Несколько хускарлов выступили вперед, перехватывая секиры, Но Эвент утишил их мгновением руки, не мешайте, мол, сам справлюсь с наглецом. «Погляди эту поляну, Херсир!» — сипло протянул он, картинно вытягивая клинок. «Ибо тут ты умрешь! Погляди на небо в последний раз и прими свою смерть!» Щепотнев не стал плести пышных фраз, а совершил мгновенный... «Ну, киути!» — отрубая ярло-правую кисть вместе с мечом. Мало кто из викингов заметил само движение, а в следующий момент Шимон разрубил Эвенду горло. Крик, родившийся в легких мудроречивого, прервался, выступив кровавыми пузырями. Ярл умер, а Херсир не менее театральным жестом стряхнул с лезвия тягучие капли. Вот только стряхивание вышло никаким не ритуальным, а самым обыкновенным. Оглядев лица викингов, бесстрастные, злые, восторженные, насупленные, Щепотнев сказал. «Если бы мы все четко исполняли приказы, если бы рубились вместе, а не врозь, то праздновали бы нынче победу и делили добычу». Торгрим Ярл, тяжело посмотрев на Шимона, проговорил. «А немного ли ты на себя берешь, Херсир?» «Нет, Ярл», — отрезал Щепотнев. «Пусть я лишён доли в добытом, но ума пока что не лишился, в отличие от почившего. Кстати, ты тоже бился на особицу, Ворон». Так что вина за разгром лежит и на тебе. Гунульф с красным щитом, все это время молча наслаждавшись в сторонке, сказал. — Не злейсь, Ярл, но Шимон прав. Мы не стали единым хирдом, каждый бился сам за себя, а сообща мы только отступили. — Я сам разберусь с этим недингом зарычал обычно сдержанный Торгрим, вытаскивая меч. — Хочешь составить Эйвенду компанию? — промурлыкал Щепотнев. — Валяй. «Обрадуй старушку Хель!» Тот же миг раздался тихий щелчок. Длинная черная стрела пронзила листву и впила с торгрима в правую глазницу. Ярл упал, как подкошенный. Гунульф среагировал вовремя. Оперенный пруд с бронебойным жалом воткнулся в щит, резво вскинутый рукой с иконанга. Хирдмены очень быстро перестроились, прикрывая щитами. Но больше ни одного подарка не прилетело из зарослей. Это охотники-следопыты, пробурчал Хёгань. Они нас всех перебьют по очереди. Не перебьют, резко ответил Гунуль. Нам надо подальше уйти в лес, разбить лагерь в хорошо защищенном месте и уже оттуда наносить удары. Мы проиграли бой, но кто выиграет войну еще не ясно. Пусть это решат боги, а уж мы им поможем. Солнце уже село, когда усталая дружина нашла себе более-менее безопасное пристанище. Это была вершина плоского холма, примыкавшего к отвесному тесу. Надежный тыл прежде всего. Склон холма был пологим и спускался к мелководному заливчику. Кое-где склон порос пучками травы, а большую его часть покрывали осыпи. Каменная крошва спускалась к воде рассыпчатыми языками, и на столь зыбкой почве даже к кустам было трудно укорениться. Деревьев не было ни одного, незаметно не подкрадешься. Сама же вершина была завалена огромными скальными обломками, да никак как попала, а по кругу, напоминая крепостную башню с зубцами. Единственный удобный подход вел прямо мимо утеса, к лесу, по довольно широкому уступу. Но уж его перекрыть было куда легче, нежели держать круговой оборону. Натаскав веткой еловых лап, викинги понаделали шалашей и развели костер. Три группы охотников-добровольцев отправились за добычей. Когда стемнело, двое из них вернулись в полном составе, волоча убитых оленей, а третья пропала без следа. Надо полагать, лесовики Хельда Конанга постарались. уступать на поиски пропавших, чтобы наказать подлых следопытов, викинги не стали. Людей с детства привыкших к лесу, сроднившихся с ним, и днем-то не сыщешь. Можешь пройти рядом, не заметить. А уж ночью-то... Лесовики обычно народ смирный, нелюдимый. Появится изредка, сменяют шкурки на соль, да на лепешки. И снова уходит в дебри. Чисто звери лесные. Но уж если раззадорить их как следует, то указать врага – страшное дело. Уже в темноте, при свете костров, разделали олени и мясо. Запивали холодной водой из ручья, что журчал рядышком, выбиваясь из расщелинного тёсь. Выставили стражу. И попадали. Спать. Черед Щепотнева, стоять в дозоре, подошел около полуночи. Проспав часа три, Семен чувствовал себя хоть и вялым, но отдохнувшим. Заняв свое место между двух каменных глыб, он уставился на тропу, что прижималось к скале, обрываясь к морю. Яркая луна помогал стражу. Высвечивая каждый камешек на тропе. Фраг не пройдет. Шимон усмехнулся. После неудачного набега на Сокенхейт он малость успокоился. Ну, не вышло у него с воцарением Гунульфа Первого. Ну и что? Вешаться теперь. Не получилось с иконангом, выйдет с конангом. Или с ярлом. Тут этих ярлов, как лягушку в болоте. Все равно скоро в обратный путь. Вот дождется он сменщика, завалится спать, еще часика четыре подрыхнет, помашет мечуганом при свете дня, а после над коня искать да смываться. Победа гуну не светит, это ясно. Шимон вздохнул и потянулся как следует. Хорошо. Викинги, в принципе, неплохой материал. Сильные, умелые, храбрые, но уж больно недисциплинированные. И что, тем интереснее. Щепотнев усмехнулся. Кото говаривал. У тебя, Шимон, явные задатки сёгуна Реализуемся, стало быть. Ну-ну. Шимон оглянулся на спящий лагерь. Ближе к затухающему костру лежал Гунульф с красным щитом. семён задумчиво потер щеку, щетина заскрипела под пальцами. Секонанг поддерживает его, выделяя изо всех, наивно полагая Шимона Херсира самым верным слугой. А нет, свою функцию сын Регвальда Клапа уже отработал. Да и какой из него нынче морской король? От прежнего Хирда у Гунульфа осталось человек сорок от силы. И ни одного корабля. Нынче все замерло в неустойчивом равновесии. Тут на безымянной высоте собрались остатки трех дружин. И вместе их удерживает одна нужда. Сообща, легче держать оборону. Если сборная распадется, Хельд разобьет их всех по очереди. Викинги хоть и туповаты, но это понимают. Щепотнев задумался. А что если... Не, в самом деле, зачем ему Гунульф? Это пусть секундунг воображает себя значимой фигурой, а на самом-то деле он уже ничего не значит. За Гунульфом шли, пока он был удачлив. Викинги же уверены, что удачу посылают боги и не всем подряд, а избранным. Но, коль ты стал неудачником, знать, отвернулись от тебя высшие силы. И какой тогда смысл держаться того, кто впал в немилость? Скорее всего, с утра начнется брожение. А не худо было бы развлечься напоследок заслышав шаги за спиной семён оглянулся «Я это проворчал конног приближаясь тихо тихо подтвердил щепотнев что сон не идет не идет мысли есть херсир полно ответил шимон подумав что диагноз его верен сдул сугунульф раз уж совет просит значит ослабел изрядно говори А что ты сам предпринял на месте Хьельда? Ответил вопросом Щепотнев. Добил бы, буркнулся Конан. Вот. Только и нам не след расправы дожидаться. Надо бы напасть самим. Кораблей бы найти, с тоской проговорил Гунульф. Шимон задумчиво посмотрел на него. Ежели двинем в обход Сильбер Вика, начал он, и станем ту гавань искать, куда Хьельд Драккара заныкал, мигом найдем тех... то сам горит желанием нас встретить да приветить. «Думаешь?» — с сомнением спросил секунг. «Уверен», — отрезал Шимон. «Наша задача какая?» «Наша задача — ошеломить противника. Поступить так, как Хьельт меньше всего ожидает. Вернее, в общем, чего он хочет? Хочет, чтобы мы к нему приползли на коленках и ныли да конючили, верни кораблики, а он нам платить...» «Да это уж ежу, ясно!» — сердито сказал Гунульф. «Кто ж просто так сбои взятые вернет?» «А мы ему скажем, давай меняться». «А что?» заложников, Гунульф, на заложников, не понял?» «Это когда людей в залог берут. Не зашибают насмерть, не продают в рабство, а делают заложниками и очень осложняют жизнь правителю. В лес бежал куча народу». Вот и надо нам отловить с полсотни туточных бондов и прочего мирного населения, запереть где-нибудь под охраной и поторговаться с Хельдом. — Ух ты! — удивил сын Рёгвальда Клапп. — А я не знал, что так можно. — Ну, вообще-то, если рассужать благородно, — взволубался Шимон, — то так нельзя, но лучше освободиться от Химеры совесть ну, её к троллям. Обсудив варианты с иконным к Херсирам, прикинули план операции. Когда Гунульф удалился, Щепотнев осмотрел с легкой улыбкой. «Бум-меняться! Бум-бум-бум!» — пробормотал он. «Прав был Фредди Меркьюри!» «Шоу должно продолжаться!» С самого утра ловцы человеков отправились на охоту. Гунульф выбирал такую дорогу, где подкрасться к его людям незаметно было бы затруднительно. Они шли по склону заросшим прозрачным сосновым лесом, поднимались на травянистые макушке холмов, спускались в каменистые ложи бурливой речушки. Сын Регульда Клапа спешил. Хельд мог решить возвернуть эвакуированных в поселок, где тем ныне и впрямь безопасней было находиться. А это расстроил бы все планы. Рядом с Семеном шагал Трослаут. Когда Секономк огласил план захвата заложников, викинги здорово воспряли, но еще бы. Объяви ты человеку, попавшему в западню, что из нее есть выход, тот мигом взбодрится. «Думаешь, Хельд захочет корабль на людей менять?» — оживленно проговорил Кожемяк. «А куда он денется? Ну, может, и не захочет, так нам еще лучше. Большую бучу поднимем, а местный нас поддержит. Потому как, что это за конунг такой, который о людях не думает? Кто же ему тогда доверит венце ходить? Кому такой нужен?» Это верно. Слушай, а там вроде мелькает что-то. Что-то оказалось плотим девки лет двадцати, весьма дородной особой с грудью, как бы не шестого размера и с круглым лицом колхозницы. Такая точная коня на скаку, и в горящую избу. Пара викингов весьма проворно схватили грудастую грязной ладонью, прикрывая ей рот. Кусается, зараза, добродушно сказал один из них. Кто такая? Подошел к девице Шимон. Звать как? Сейчас воин уберет руку, но предупреждаю, попробуешь только крикнуть, зарежем. Понятно? Грудастый кивнула, и викинг убрал укушенную пятерню. Люди называют меня холотой дочерью Хравна, басом проговорила она. Сколько вас? Не бойся, холота мы никого не убьем. Нас семеро, не считай трели. трель нам не нужны, веди нас. Девушка покорно повела ловцов. Идти пришлось недолго. За рощицей на обширном лугу стоял длинный бревенчатый дом с амбаром и конюшней, образовавшие три стороны квадрата. частокол с воротами замыкал четырехугольник. Увидав процессию, Бонд со старшими сыновьями выскочил, пометался, не зная, за что хвататься. Да так и остался стоять, будто приговоренный. — Не боись, хозяин, — весело сказал Гунуль, — жить будешь. Проведя перепись населения, Секононг насчитал на хуторе 15 человек. Неплохо для начала. Идем дальше, скомандовал Щепотнев. Кого найдем, гоним сюда, а добрый дядя Хёгни подстережет людишек на размен. Викинги с удовольствием захохотали, а рыжий змей фыркнул только. Поглядел на Секононга, но тот не отменил приказа Херсира. Хёгни нахмурился, пытаясь умом проникнуть суть творившихся изменений. Но для этого ему не хватило маленьких серых клеточек. «За мной, ребята!» — крикнул семён «Шоу должно продолжаться!» ребят не поняли, но всей гурьбой потопали следом.